Решелье не двигался с места, но глаза его сверкали. Движения были повелительны. Он беспрерывно отдавал приказания, и во взоре, которым сопровождал их, значился смертный приговор всякому, кто замедлит их исполнять. «Государя прокинул кавалерию!» на пехота еще держится. Наши батареи только истребляют ее, но не побеждают. Три отряда пехоты вперед немедленно. Гасьон, Ле-Мейере и ле -дидьер. Подходите к колоннам с фланга. Сообщите по всей армии приказ прекратить атаку и не двигаться с места. Бумаги. «Я сам напишу шандару. Один из пожей спешился и подошел с карандашом и бумагой в руке. Министр, опираясь на четверых людей, с трудом слез с лошади. При этом он несколько раз невольно вскрикивал от боли, но быстро сладил с собой и уселся на лафет пушки» склонившийся перед ним Паж, подставил плечо в виде Пюпиа и Решелье написал приказ, сохранившийся и до сих пор в числе документов того времени. Приказ может служить образцом для современных дипломатов, которые по-видимому стремятся скорее сохранить равновесие на границе, между двумя мнениями, чем отыскать новые комбинации для решения мировых судеб. Гений считается способностью слишком грубой и простой, чтобы руководиться ею. Господин маршал, не рискуйте ничем и хорошенько обдумайте атаку. Когда вам передают приказ короля не рисковать ничем, вы должны понимать, что его величество не имеет в виду, безусловно, запретить вам дать сражение. Но в планы его не входит сражение генеральное, разве только в случае несомненной надежды на победу, «Основанный на выгодах положения, ответственность за последствия такого сражения само собой, разумеется, пойдет на вас». Распорядившись таким образом, старый министр продолжал сидеть на лафете пушки, оперши с обеими руками на ее запал и подбородком на руки — В позе человека, который прицеливается. Спокойно и молча следил он за битвой, Где предводительствовал король. Так старый, одрехлевший и пресыщенный кровью волк Издали смотрит на неистовство льва Среди стада быков, К которым сам уже не смеет подойти. По временам взор его оживляется, Запах крови радует его, И чтобы не забыть ее вкуса, Он проводит воспаленным языком По беззубой челюсти. В тот день слуги Ришелье а кроме них почти никто не подходил к нему, заметили, что с восхода солнца и до наступления ночи он не принимал никакой пищи и до такой степени напрягал душевные силы в необходимости руководить событиями, что совершенно победил телесную немощь, как бы исцелил страдания, забывая о них. Благодаря этой способности сильного сосредоточения, никогда не изменявшему присутствию духа, он был почти гением, но не мог быть им вполне за недостатком врожденного благородства души и великодушной чувствительности сердца. На поле сражения Все происходило совершенно так, как он желал. Счастье, сопровождавшее его в дипломатической деятельности, не покидало и на войне. Жадной рукой схватил Людовик XIII победу, устроенную для него министром, и прибавил к ней только ту долю величия и отваги, которые возбуждаются в человеке триумфом. Пушечная пальба прекратилась, разбитые колонны пехоты были оттеснены к Перпиньяну. Та же участь постигла и остальные неприятельские войска, и на равнине остались только блестящие эскадроны короля. Они шли за ним выстраиваясь. Король возвращался шагом и с удовольствием осматривал поле битвы, где не было уже ни одного неприятеля. Он гордо проехал под самым огнем испанских батарей По неумению или по тайному соглашению с кардиналом, а может быть, просто по робости, мешавшей убить французского короля, враги ограничились немногими выстрелами в его сторону. Ядра пролетели футов за десять над его головой и упали недалеко от лагеря, но еще увеличили молву о его храбрости. А между тем, чем ближе он подъезжал к холму, где ожидал его решелье, тем более изменялось и искажалось его лицо, тем быстрее потухал на нем благородный румянец победы. Обычная бледность снова овладела его чертами, как будто ей одной надлежало царить на королевском челе. Взор потерял свой мимолетный блеск, и когда, наконец, он очутился в присутствии Ришелье, все лицо его как бы застыло в глубокой меланхолии. Он застал его точно таким же, как и оставил. По-прежнему холодно почтительный. Решилье сидел на коне, поклонился, сказал несколько приветственных слов и поехал рядом с государем осматривать войска и справляться о результатах дневного труда. Толпа певел принцев и вельмож, целый тучей окутывала их спереди и сзади. Ловкий министр ни словом, ни движением не выдал своего участия в событиях того дня. Замечательно, что все, кто являлся к нему с докладами, как будто сговорились, и ни один не скомпрометировал его оттуда тайной власти, явным повиновением. Обо всем доносили лично государю. Кардинал проехал вместе с ним по правой стороне лагеря, которую не мог видеть с холма, где провел весь день. К великому его удовольствию Шамбер, хорошо его знавший, повел дело совершенно согласно полученному предписанию. Он пустил в ход только несколько легких отрядов, сражался, насколько было нужно, чтобы не заслужить упрека в бездействии, но недостаточно, чтобы добиться каких бы то ни было результатов. Такое поведение привело министра в восторг. Понравилось также и королю самолюбие его. Тешилось мыслью, что победа одержана им одним. Он постарался даже уверить себя и других, что Шамбер ничего не достиг, несмотря на все свои усилия, и сказал, что не пеняет на него за это, так как убедился личным опытом, что враги, с которыми пришлось иметь дело, вовсе не так ничтожны, как полагали сначала. «В доказательство того, что вы только выиграли в наших глазах, — прибавил он, — Назначаю вас...» «Кавалерам наших орденов и даруем вам право свободного доступа к нашей особе во всякое время!» Кардинал мимоходом горячо пожал ему руку, и маршал, удивленный таким потоком милостей, как виноватый понурил голову и последовал за королем. Чтобы заглушить в себе упреки совести, он начал припоминать все славные подвиги, какие совершил в течение своей служебной карьеры. Подвиги эти до сих пор, казалось, были совершенно забыты. Не им ли следовало приписать ничем не заслуженную теперь награду?